Глава третья. Мой первый волшебный предмет. Прочная деревянная двухторчатая дверь, обитая железом, являла собой несокрушимый тупик на нашем пути. Только вот стоило девушке подойти к ней, она отворилась, как если бы та была обычным входом в торговый центр с автоматическими стеклянными дверцами. Работали не вроде как одинаково, хотя разница колоссальная. Эти вот производили впечатление входа в защищенный бункер. Внутри я ожидал увидеть секретную лабораторию «Алхимика», где шла работа с реагентами высокой степени опасности. Однако реальность оказалась куда скромнее. Под ногами росла сияющая синим светом трава. В воздухе летали зеленые светлячки, а на скальной породе выступала кристальная жижа радужного мрамора или нечто подобное. «Это что?» Задал я резонный вопрос. «Это Дэйн магическая жила, концентрированная, питающая магией земли вокруг. Впечатляет, не правда ли?» Девушка ожидала моих восторгов и следила за реакцией. «Ну, круто что? И какой с нее толк? Зачем здесь сделали отдельный защищенный выход? Я всем своим видом старался показать, насколько мне насрать на это чудо». «Поясню подробно. Есть кристаллы души, в них содержится магия живого существа. Живая магия». Ее количество ограничено внутренними резервами. Она быстро испаряется, попадая во внешнюю среду. В отличие от них, жила постоянно подпитывается от природы, являя собой бесконечный источник магии. То есть эта хрень может заменить поглощение кристаллов души? До определенного уровня — да. Но это не основная ценность жилы. В отличие от кристаллов души, из жилы можно достать эссенцию магии. Она необходима для зелий и магии высокого класса. Ага, понятно. Может, именно эта мечта шахтера, причина недовольства дриады? Тут была слишком очевидная связь, чтобы я не заметил ее. «Исключено», — уверенно заявила девушка. «Лесные расы получают силу от духов, а те — от живительных источников. Они презирают камень». «Ага. Уже чувствую вражду с дворфами. Нет чести, нет уважения, нет пива. Слышал, знакомо». Все верно. Эти народы враждуют уже много веков. Между ними нет ни одного договора, только чистая ненависть». Стоит им встретиться, немедленно рвутся, порвать друг другу глотки, несмотря ни на что. Хорошо, хорошо, я понял, не продолжай. Вот только скажи мне одну вещь. Вот я вижу, что этот камушек сыт в подставленную тобой колбу. А если он так и в их источник будет гадить? Не вырастет ли от такого удобрения дерево до небес? Если эта эссенция обладает такой крутой магической силой, то она вполне могла создать разумную жизнь. Я думал об этом. Лесной народ горд и упрям. Они ни за что не признают что созданы камнем. Они считают себя детьми высших духов, а не ветвью потомков цвергов. К сожалению, доказать такое невозможно. Людей не пускают в священные залы. — Священные залы? Это типа пруды с волшебными камышами? У меня в голове образовался образ подобного места. Где-то там, среди ветвей мирового древа, есть прудик концентрированного сока, от магических испарений, которого питаются высшие духи лесного народа. Само собой, вокруг такой лужи Может быть, своя экосистема. Магия же. Это только слухи. Говорят, только герой прошлого был удостоен чести посетить их. Ага. Значит, если что, то реликвия правящего рода может расспросить свою говорящую зубочистку. Не оттуда ли слухи пошли? Возможно, Тейн. Мы отошли от темы. Помоги мне. Девушка подошла к кристаллу и заменила один флакон на другой. Мне нужно выпить эссенцию, чтобы восстановить свои силы. Я не знаю, как молодое тело отреагирует на мощный поток магии. Могу вырубиться. Если это произойдет, вытащи меня наверх. Тут опасно находиться долго. А чего сразу не выйти и только там накатить? Эссенция тоже испаряется во внешней среде. Я не хочу потерять даже крупицы силы, понимаешь? Без проблем. Только не обижайся, если брошу тебя на пол. Плевать, главное не здесь. Все, надеюсь на тебя. Сказала она и залпом выдула всю жидкость к хлянке. Реакция началась мгновенно. Девушку изогнуло, как если бы по её телу прошелся разряд тока. Вены вздулись и даже засветились. Глаза заволокло радужным свечением, а кожа побелела, став несколько прозрачной. Выглядело это больно, когда как чокнутый алхимик даже звука никакого не издал. Все прошло не сразу, но ловить девушку пришлось. После этого я закинул ее на плечо и потопал наверх. Двери за мной закрылись сами собой, и только сейчас я заметил, что на пальце Эльварии блеснуло кольцо. До этого мне казалось дело в магии, а тут все настолько очевидно. Наверху, вместо того, чтобы бросить бессознательное тело девушки на пол, уложил ее на кровать. Впрочем, мое удобство я не особо беспокоился. Бросил как попало. И когда она проснется, то наверняка будет чувствовать себя крайне паршиво, Будет ей наказанием за то, что доверилась незнакомцу. Дожидаясь, пока она придет в себя, начал осматривать все интересное. Дом алхимика, а при этом еще и перерожденного вот как минимум, должно быть что-то, что напоминает ей о прошлом мире. В первую очередь я искал именно это. И нашел Толчок. Вполне себе обычный белый трон, разве что сделанный с особенностями бытовой магии. Я был бы не мной, если бы не воспользовался этой вершиной инженерной мысли. причем использовал его по прямому, даже, можно сказать, максимальному назначению. Выйдя довольным, посмотрел на девушку. Она по-прежнему валялась щами в подушку и не подавала признаков сознания. То есть времени для осмотра ее имущества у меня было. Как нормальный герой, я залез в каждую щель, позволяя своему любопытству взять над собой верх. К своему удивлению, в одном из сундуков я обнаружил снаряжение мечника. То есть там было все. Щит, меч, доспехи, ремни, походный мешок. Грубо говоря, можно взять вот этот сундук, кинуть его в воина, и он будет полностью снаряжен для боя. Выходит, Эль когда-то была воином а слухи говорили, что она волшебница. Девочка, волшебница. Даже звучит как-то несерьезно. Впрочем, тут магия довольно страшная штука, чтобы сравнивать местных чародеек с канонами моего мира. Посмеюсь над такой. Получу огненный шар, свои наглые щи. Вот так. К слову о волшебстве. Волшебная палочка, магический посох и странная книга стали теми вещами, что точно касались стухов. По одному виду этих вещей можно понять, что они наполнены магией, Или имеет особую функцию, чем-то схожую с зачарованной кромкой меча. Какую точно, я так и не понял. Тупой, каюсь. Когда девушка пришла в себя, я сидел на стуле, пярился на нее и жевал вяреное мясо. По первому ее взгляду на меня было ясно, что она не понимает, где оказалась. За тот же год, но далеко не тот же час, ответил я ей с набитым ртом. Ты провалялась примерно полдня. Я устал ждать. Извини, мне есть чем тебя отблагодарить. «Только давай не сейчас, а то кушать очень хочется». Все это время девушка не сводила глаз с куска мяса в моей руке. «Ммм, согласен. С моей стороны это несколько эгоистично. Будешь?» Я протянул ей недогрызанный кусок. «Или тебе религия не позволяет кушать походную пищу?» «Никаких проблем, давай». Девушка встала с кровати, а я, в свою очередь, толкнул в ее сторону свой походный мешок. Она зарылась внутрь и довольно быстро достала искомое следующие пару минут мы молча жевали мои запасы, пока не захотели пить. Она, словно хозяйка, сама достала из моего мешка флягу и выдула не меньше половины содержимого, после чего кинула флягу мне. «Как себя чувствуешь?» — наконец спросил я. Пока она дрыхла, я пытался представить, сколько нужно кристаллов души гоблинов, чтобы сравниться в магической силе с той эссенцией магической жилы. Если переводить в цифры, только на глаз выйдет колоссальная разница. «Уже хорошо». Молодое тело может вместить в себя большой объем магии, когда как с возрастом этот объем становится меньше. Магия поддерживает тело молодым и сильным. Но это не может длиться вечно. Вот и мои резервы истощились практически до нуля. Но теперь все в порядке. Рад это слышать. И что теперь хочешь делать? Снова возьмешь в руки меч? Нехорошо копаться в чужих вещах. Это неприлично. Девушка надулась. Однако, к моему удивлению, она бросила взгляд не на сундук с доспехами, а на шкаф с одеждой а там преимущественно было нижнее белье покрытое легким слоем пыли скучно знаешь ли торчать тут и слушать твое бурчание я даже грешным делом подумал что от переизбытка магии у тебя началась лихорадка столько интересного услышал хоть и непонятного девушка говорила во сне из сказанных слов сложно было составить какую то четкую картину но иногда с ее губ срывались занятные вещи многое из моего прошлого уже забылось и не имеет ценности Последние несколько десятков лет я живу в деревне. Сменилось два лорда этих земель. Четыре раза королевские рода усаживали на трон своих потомков. Я давно забыла, как нужно правильно держать меч и использовать магию. Капец ты, старая! воскликнул я, удивляясь продолжительности ее жизни. Зато смотри, как сохранилась! Она гордо продемонстрировала свое тело, и там было на что посмотреть. Красивое, причем без всяких украшений. Ну да, ну да. Будем считать, что я под впечатлением хотя это и так понятно. Ты там что-то про награду говорила? Мы поели, давай плюшку. Меркантильный ты. Я же наемник. Не маг, ни рыцарь, ни герой, а обычный, жадный до денег наемник. С твоим уровнем адаптации до героя тебе недалеко, буркнула она, прямо как слегка обиженная молодая девушка. Ну да ладно, я тебе обязана. Она подошла к своему столу, где лежал всякий хлам, книги в с алхимическими ингредиентами, разбросанными колбами и другой мелочи в котором я и побрезговал копаться. Причина была проста. Это рабочий стол алхимика, и там все разбросано как попало по нужным местам. То есть на царе царствовал контролируемый хаос художника, и я не посмел его нарушить. Девушка без детей смахнула на пол часть богатств и достала какую-то шкатулку. Вот, тебе как грязному наемнику, эта штука очень поможет. Она достала какой-то небольшой камушек на цепочке, непримечательная безделушка, что даже на вид Стоит недорого. Грязного? Обидно, знаешь ли. А вот так. Мое обоняние вернулось в норму, поэтому я чувствую, как от тебя воняет. Да и от меня сейчас тоже. Вот эта штучка помогала мне в походах всегда иметь чистую одежду. Она стирает? Именно. Кладёшь одежду в воду, неважно куда, хоть в реку, хоть в тазик. Этот камешек топишь, и в радиусе полуметра вся грязь от одежды скапливается на камни. Учти, это работает только с обычной тканью, кожей или железом. Если вещь зачарована, эффект не сработает. А ее заряжать нужно? И много такой камушек способен постирать? Ну, знаешь, если изваляешь свои портки в грязи, одного раза будет недостаточно. Суть-то — удаление въевшихся пятен, а не магии очистки. Это тебе не могущественный артефакт древних, а просто удобное устройство. Жаль, а то я уже губу раскатал. Ну ладно, а большим за помощь будет просить грубо. Эти я и делал вид, что несколько расстроен, но на самом деле был крайне доволен. В городе такая вещица стоила целой золотой, и тратить на нее деньги было бы расточительно, а тут она мне на халяву досталась. Заряжается она сама в течение дня. Точную цифру стирок сказать не смогу, но мне всегда хватало одного-двух раз, чтобы привести свою одежду в порядок. С кровью, правда, она с трудом справляется, но, опять же, заряда мне всегда хватало. С этой штукой мне ни разу не довелилось чистить одежду самой, вот так. Круто! «Продано?» Я взял в руки и положил к себе во внутренний карман свой первый магический артефакт. И пусть он бытового типа, но теперь можно забыть о ручной стирке даже в походах. «Полезно, полезно!» «Ну что ж», — сказала девушка, и в этот момент в дверь постучались. «Ну кого там еще нелегкая принесла?» На пороге стоял зрелый мужчина в простой одежде крестьянина. Такого всего из себя типичного-типичного. Дать ему вилы можно зачислять в отряд дешевого пушечного мяса в войске какого-нибудь героя лорда. — Здравствуй, дочка. Мне бы госпожу Эльвали увидеть, — сказал он взволнованным голосом. — Это я, Берж, С чем пожаловал? Корова снова захворала или куры не несутся? — Госпожа Эльвали? Он, само собой, ей не поверил. А бросив на меня взгляд, я прямо прочитал в нем, что он принимает нас за ее внуков, что приехали погостить. — Берш, Но я же у тебя рассказывала, что хочу омолодить себя. Ну, в самом деле, неужели забыл? Давай ты не будешь, как в прошлый раз, стоять над душой и бубнить без толку а сразу перейдешь к делу. Что случилось?» «Эм, такое трудно поверить», — мужчина не знал, чего и сказать. «Вот она нормальная реакция, далекого от всяких чудес человека, спокойного, рассудительного, но далекого. Это вам не рыцарь, который сам обладает магическими навыками и знает алхимию» тот простой деревенский мужик пользующийся мудростью старого алхимика но ничего не понимающего в его зельях «Бьярш, не тени рявкнула на него иль тот аж встрепенулся от такого да да конечно так вот сэр шалда хочет вас видеть говорит что то срочное». да что ж такое воскликнула девушка да так что я с мужичком отшатнулись от нее стоило добиться долгожданной цели которой так долго шла все буквально все мне хотят помешать насладиться победой ну почему так «Это карма», — усмехнувшись, извил я. «Не знаю, почему, но когда Эль злится, это выглядит комично. А я ведь знаю, что она вернула свои магические силы, а значит, вполне может швыряться огнем. Девушка бросила на меня яростный взгляд. «Демоны с вами, ладно. Так, ты на выход. Мне нужно переодеться». Она начала выталкивать меня на улицу. Даже походный мешок забрать не дала. Мы переглянулись с мужичком и оба пожали плечами. «Думаю, подумали мы о разном, но жест все равно оказался одинаковым. И, как я понял, его попросили привести алхимика лично, а не просто передать слова рыцаря, иначе бы и не торчал тут». Дверь распахнулась, и к нам вышла воительница с мечом и книгой на поясе. Круглый щит закрывал спину. «Думаю, будь ее воля, она бы и посох с собой взяла». «Я готова, пойдём!» — заявила она, и тут мужичок не тупил, сразу же потопав в направлении центра деревни. По всей видимости, наклевалось нечто интересное. Вот чувствовал задницей не просто так вызывает алхимика. Рыцари ее уважает и по нелепой причине бы не стал звать. Случилось что-то требующее внимания опытного человека. Крестьянин привел нас к довольно добротному дому. Здание выделялось на фоне остальных своим ухоженным видом. Здесь, на площади, оно единственное, что имело ограду и подобие растительности в качестве украшения экстерьера. Или не стало стучать? А в наглую вошла внутрь, я же последовал за ней, когда как крестьянин остался на улице. И вот тут, внутри, до меня дошло, что рыцарь деревни не просто так выглядит, как какой-то аристократ. Интерьер отделки дома был под стать такой личности. Красиво, роскошно, утонченно и другие отвратительные слова, которые можно подобрать утонченной особе, имеющей вкус с манерами важной персоны. «Короче, я пришел в логово деревенского петуха, не меньше». Кстати, о самом петушке он тут был не один. Сейчас с ним стояла вся его свита из пяти куриц, по недоразумению имеющие яйца. Но и служанки, как без них, красивые, сочные и с бесстрастными мордочками. Помимо господ, в холле я увидел караванщика, несколько наемников и старосту деревни. Про его существование я узнал, когда мы только прибыли в это поселение. Он, собственно, нас и встречал. «Если здесь собрались основные силы деревни, то угроза со стороны Дриады перешла на новый уровень». «Интересно».